Надя. Надежда Митрофанова сидела за стойкой своего читального зала всемирной истории и впервые за долгие годы работы готова была разнести родную библиотеку в клочья. Бесило ее буквально все. И начальница, надменная дама с буклями крашеных синькой волос, и посетители, они в их зале, куда допускались только читатели, с учеными степенями не ниже кандидата наук сплошь, не складные с отсутствующими взглядами в нелепх будто со склада армии спасения одежках. А больше всего ее бесили книги, и уставленные энциклопедиями стеллажи, и заказанные из хранилища стопки, запланившие все столы. Сейчас ярким солнечным днем не казались особенно нелепыми, далекими от жизни. Кому в нынешние времена нужны средневековые своды законов или переписка политических деятелей, почивших в Бозе много веков назад. Воистину в библиотеке культивируется какой-то выдуманный или как минимум устаревший мир. Многие посетители до сих пор величают сотрудниц с барышнями, телефон в их зале принципиально старенький, с диском в духе старых времен. Надя давно добивалась, чтобы поставили нормальный с антенной но начальница подписывать ее требования в службу снабжения отказывалась наотрез. И даже в буфете поныне продают пирожки за символические из реальной жизни давно ушедшие цены. Это уже инициатива директора. Он из государственных денег выдает поварам субсидии и декларирует, что таким путем взращивает у молодежи интерес к культуре а также поддерживает хотя бы свежей выпечкой материально стесненных профессоров. В буфете с почти бесплатными пирожками и правда всегда не протолкнуться. Публика, в отличие от многих библиотек, куда ходят в основном дамочки, разнополая, на халяву слетаются голодные студенты со всей Москвы. Но что, простите здесь за ужасные разговоры. За одним столиком Таис Афинскую обсуждают, за соседним Дольмены, за следующим о государственности в средневековой Франции до хрепоты спорят. Разве нормальные люди сейчас жарким июнем говорят о государственности? Те, у кого мозги на месте, нынче погоду на курортах обсуждают. Или, укрывшись под сенью Ив где-нибудь на подмосковном водохранилище, отдыхают с холодным пивком, а зануды, в чьем обществе она по воле рока вынуждена находиться, хлебают ужасный тепловатый кофе из огромного чана и выясняют генеалогическое древо давно сгнившей афинской гражданки. И ведь раньше, не далее, как вчера, Надю все в ее жизни устраивало. Интересная работа, интеллигентная публика, да и зарплату в последний год изрядно прибавили. Ей нравилось мимолетно общаться слегка кокетничать с маститыми профессорами. Она любила даже просто так, без дела, прогуляться по огромному, прохладному, глубоко под землей книгохранилищу. Да и дешевые пирожки из буфета с удовольствием уплетала, еще и для Димки с собой брала. А сегодня вдруг ощутила себя будто в тюрьме. Даже бывший школьный учитель Иван Адамович, Он, хотя и не кандидат наук, но по наденной протекции получил читательский билет в её зал, едва вошёл, сразу заметил, что она сегодня не в духе. Вместо того, чтобы книги заказывать, сочувственно спросил. «Плохо себя чувствуешь, Надюша?» Пришлось списать всё на Ленку. «Да из-за Коренковой переживаю. Вы ведь знаете, что её убили?» «Знаю», — тут же погрустнел учитель. «Несчастная девушка. Трагическая судьба». Опять, как у всей нынешней публики, лживые, насквозь неживые слова. Надя, не скрываясь, поморщилась. Ещё не хватало с ним, Ленкину, в судьбу обсуждать. Она спешно перевела разговор на другое. Взглянула на часы, всего-то полдень, и спросила, «А вы чего не на работе?» «Никому стал не нужен в рамках ЕГЭ», — грустно усмехнулся учитель. И объяснил. История как экзамен теперь по желанию. У меня из всех выпускников ее только трое будут сдавать. Ну и каждый, разумеется, очередная мученическая ухмылка, готовится к нему со своими собственными институтскими преподавателями. А я оказался не у дел. А ты бы, конечно, готовить их сам предпочел, злобно подумала Надежда. Особенно девчонок. В сумерках, да в пустом классе, какие там тебе всегда нравились, блондинки, да чтоб скромницы, да похудеи. И немедленно сама себя осадила. Ну что у нее сегодня за настроение? Подумаешь, нашла врага. Безответного, все лицо в мелких шрамиках и очки с толстенными стеклами, историка. Неужели это ее Ленкина смерть настолько из колеи выбила? И чего переживать? Тем более, что когда-то, в смысле еще в школе, Она мечтала, чтобы Коренкова погибла. И даже перед сном, валяясь в постели, рисовала в уме всевозможные варианты ее убийства. Сейчас об этом даже вспоминать смешно. Настолько они с Еленой в последние годы шли автономными, абсолютно не пересекающимися курсами. Но все равно тяжело думать, что в ослепительный летний день бывшая одноклассница, окоченевшая и теперь уже точно никому не нужная, лежит в морге. Вот Иван Адамович, хоть не от мира сего, а тоже переживает. Набрал редких талмудов по возрождению. Каждый страшный дефицит в единственном экземпляре. Она их для него тоже по блату то без очереди добыла. А сам сидит бездумно в окошко смотрит. А потом и вовсе вдруг схватился за телефон. Аппарат, как и положено в библиотеке, стоял на виброрежиме. И пулей выскочил из зала. На пороге нажал на приём, и пока за ним не захлопнулась дверь, Надя услышала. «Кто-кто? А с какой стати вы меня беспокоите?» Но хоть он и возмущался, что беспокоит, от свои сдал тут же, как из коридора вернулся, и спешно убежал. Даже такому книжному червю в библиотеке не сидится. А ей, Наде, молодой современной мобильной девушке, каково?